Взрыв выбил стекла на втором этаже лаборатории. Из окон вырвался мой разочарованный вопль, больше похожий на крик фурии. «Дьявольщина! Почему не получилось?» Кашляя в дыму, я выбралась из лаборатории и устало побрела в большую библиотеку. За мной по коридору тянулась облачко сизого дыма. «Что не так? Что опять не так?» Я судорожно листала учебники. В немом бессилии упала лицом в открытый учебник и захныкала. до плеча нерешительно дотронулись. я вскинула голову мемфис друг приветственно протянул руку, я попыталась ее пожать ай щелчок электричества ударил в пальцы. ох извини воскликнул удивленный мемфис в библиотеке он был один без своей пассии. девица как-то незаметно исчезла со всех радаров. если бы я хуже знала друга, я бы подумала, что он прикопал надоедливую пассию под ближайшим кустом. Но, скорее всего, он сам ее бросил. Мэмфис, если хотел, был невыносимым мерзавцем, однако со мной он как-то держался. Еще сильнее удивилась я, с ужасом посмотрев на свои руки. Будто вместо них были извивающиеся щупальца. Я потрясла головой, стряхивая морок. Показалось, что я в бездне. Но нет, это жестокая реальность. Вчера на них был положительный заряд. Должен был быть положительный. Я нерешительно приблизила свои пальцы к пальцам друга. Вспышка, щелчок разряда. Заряд парня не принимал меня. Руки были нейтральны. Грр! заскрипела я зубами. «Как такое может быть?» Ошарашенный Мемфис стоял, переминаясь ноги на ногу, и не знал, что сказать. Я, признаться, тоже потеряла дар речи. «Я повторяю свое предложение», – в конце концов выдавила на себя. «Где хочешь и как хочешь?» Теперь я не сомневалась в том, что имеет в виду друг. «Нет, спасибо, сама справлюсь», — сатане от злости прошипела я. «Ведь нейтральный заряд бывает только у девственниц, как такое может быть?» «Сама ты не справишься». «Справлюсь!» Я уже думала, как я припру к стене первого ученика и сделаю из него отбивную котлету. Это какая-то его очередная издевка? Как он проделал этот фокус?» Гипноз, дурманящее зелье, но я ничего не пила. Газ, если только угарный. Но мне не могло показаться. Мы точно занимались любовью клятую половину ночи. Паника подступила к горлу, стиснув его. Так, разберемся». Извини, Мемфис, у меня дела в бездне. Важные. Что может быть важнее Ри? Очень важные, очень-очень важные, подтвердила я, выскальзывая из объятий друга. Дуэль, например, На самом деле надо обдумать, как испортить кому-то жизнь. — П-прости. — Баст, постой. Но я не могла уже оставаться на людях, рискуя потерять контроль. Все мои планы рухнули. Я каким-то образом после ночи любви оказалась девственницей. Такие происшествия требовали объяснений, и я знала, из кого их вытряхну. Тем более в глубине меня и правда ждали. — Как? — вопила я, разбрасывая вещи и ходя по комнате, словно дикое животное в клетке. Нетерпеливо ожидая, когда же разогреется терминал. Как такое может быть? Где мой честно, без обмана добытый положительный заряд? У меня теперь даже отрицательного нет. Когда точка входа была готова, я впервые встала на персональную платформу. Это поразительное ощущение входить в глубину со своего терминала. Невероятная скорость и маневренность. Я не осознавала, но раньше костюм меня тормозил. В прошлые разы казалось, что виртуальность как толща воды. Сдерживает мои движения. Сейчас же я словно летала. Краски стали ярче, детали четче, звуки глубже. Виртуальность сравнялась по ощущениям с реальностью. Вот что персональный софт делает. Про железо я уж молчу. В бездне меня ждали еще сюрпризы. Во-первых, череп выбрал день свадьбы, благоприятный по лунному и солнечному гороскопу. Вот надо было так заморачиваться. Нажал кнопку и все – Нет у лучшего игрока сервера, все по первому разряду. Стоило мне появиться в глубине, как череп тут же связался со мной, и началась подготовка к торжеству. Я рада, что появилась вовремя. Было бы постыдно пропустить собственную свадьбу, хоть и виртуальную. Но на фоне проблем из реальности свадебная активность казалась чем-то незначительным и даже приятными хлопотами. Главное состояло в том, что хлопотать мне не пришлось. Всю подготовку провели за меня. Оставалось только облегченно вздохнуть и позволить бурному потоку нести вперед. Когда чуть не захлебнулась в этом обилии правил и условностей, которые хотели соблюсти и в виртуальности, я малодушно попыталась улизнуть от обязанностей невесты, воспротивившись очередным хлопотом. Но мне не дали и слова возразить. «Зачем все это? Можно ведь просто поставить галочку». Череп в очередной раз объяснил мне, как несмышленышу. что у первых игроков сервера не может быть простой свадьбы. Да и сама свадьба бывает только раз. Его слова хором подтвердили устроители праздника. Не знала, что такие есть и в игре. Оказывается, если мы расстанемся, во второй раз игра нас парой не зарегистрирует, а впереди нас ждал и манил парный квест. Упустим, пожалеем. Я уже жалела, что связалась с бездной. Один раз нырнешь — затянет. Но парный квест... проворчав «Какие сложности!», я покорилась, а очнулась уже в чудовищно пышном платье, больше напоминающем торт, но, безусловно, дорогом. Кажется, его программировали персонально, потому что ни на одной невесте на сервере я такого не видела. Оно было не из стандартного, ограниченного десятком вариантов набора одежды. Уникальная вещь с уникальными способностями. Но что оно делает? Защищает, как броня, травит врагов ядом, Или душить шелковыми лентами, оборками и рюшами? Пока в нем томилась только я. В общем, это было что-то с чем-то, невиданное и непростое чудо, недоступное другим игрокам в прямом смысле и в переносном. Потому что, чтобы его надеть, нужно было запредельное количество жизни, тонна маны и гора очков опыта. Простой игрок не мог напялить его, даже в шутку. Ну, если только сам череп. Только он единственный соперник по уровню. Я представила варвара в кружевах и хихикнула. Маленькая девочка, которая прячется внутри каждой взрослой женщины, пищала от восторга по причине того, что это платье – просто мечта любой невесты. Я безуспешно пыталась ее заткнуть. Наконец варвар подал мне руку непреклонным раздражающим жестом. Это меня чуть не выбило из колеи, и свадебная процессия двинулась. Мы шествовали в окружении гостей. Тут собрался чуть ли не весь сервер. И как можно было такое устроить? Просто написал в общем чате игры. Любопытство сгубило многих, ответил варвар, будто читал мои мысли. Но сегодня здесь все, задыхаясь от волнения, а может быть и от восторга, пыталась объяснить я, не веря своим глазам. Все, подтвердил череп. Кто когда-либо регистрировался в игре? Толпы игроков и монстров всех мастей плотно стояли на мостовой, свисали из окон. И оккупировали балконы. Даже крыши были забиты людьми. Голубю негде сесть. Разгневанные такой теснотой птицы, теряя пиксели, стаями летали в небе. Игра заметно подтормаживала. И все размахивали приветственными флажками, которые покупали за звонкую монету. Присмотревшись, я рассмотрела на флажках герб варвара. Господи, он еще на этом и зарабатывал. Вот уж действительно гений и первый из первых. Какая смесь расточительства, делового педантизма и рациональности? У первого игрока и в самом деле не может быть простой свадьбы. Мы в шикарном белоснежном ландо, влекомые восьмеркой крылатых лошадей, едем к камням желания, чтобы совершить брачный обряд. Череп одет в сверкающую лавовую броню. Пластины раскалены так, что на них больно смотреть. Мое платье также сверкало, ослепляя всех вокруг. Церемония шла своим ходом. Даже немножко сонно и предсказуемо. По настоянию матери, как принцесса королевства, я бывала на десятках подобных свадеб. Привычный ритуал успокаивал, даже становилось как-то скучно. Удивительно. Я в бездне, на собственной свадьбе, а мне хочется в реальность. Да блеска начистить рыло первому ученику. И желание устроить с ним разборки такое нестерпимое. Ей-богу, словно ломка. Без ежедневных подколок, ссор и подначек как-то странно себя ощущаешь. В виртуальности все слишком правильно, идеально. Поэтому не верится, что так может быть в реальности. Все гости чинно, колонной по пятеро подходят, поздравляют нас, кланяются. У меня голова скоро отвалится кивать им в ответ. Хорошо, что не каждому. Но так приятно. Здесь лучшие игроки сервера. Я сонно кивала головой и как заведенная произносила положенные фразы. давно втертые в подкорку усилиями моей матери, тетушек, гувернанток и нянек. «Спасибо, мне очень приятно. Я рада вас видеть. Благодарю». Я даже не заметила, как были произнесены главные фразы, и я согласилась стать чьей-то женой. Пока эту сонную монотонность не прервал жених, обратившись ко мне. Он протягивал руку с... «Да, выкуп, приданная». Мой мир, как на скоростном лифте, рухнул вниз. Я подарок не приготовила. Более того, лежащие на ладони варвара предметы заставили меня позеленеть от зависти и задохнуться от жадности. Там, посверкивая, манили два совершенных камня, которые можно было вставить в ячейки моей косы. В моем инвентаре томились несовершенные осколки этих драгоценных камней, ожидая, когда попадется еще один осколок, и я смогу слить их вместе. А здесь уже целые. Сколько же они стоили варвару? И как он смог добыть? Копил ненужные ему осколки, захламляя инвентарь? Купил у кого-то? Обменял? Но на что тогда? Кто расстанется с такой драгоценностью? Выкрал? Совсем чудовищная мысль. Обменял на полный уникальный доспех неподходящего мне класса. А второй просто нашел. Я выпучила глаза. Просто нашел? Какого же уровня варвар, если при его ударах из монстров выпадают совершенные драгоценные вещи? Череп предложил примерить дар. Я тут же очнулась от грез и вернулась с небес на землю. Надо спешить. Вдруг передумает и раскается в своей щедрости. Свадьба свадьбой, но если камни вставлены в оружие, их уже оттуда не вынешь. Тогда поздно будет дарить что-то иное, а подарки, как водится, не возвращают. Коса загудела, алкая крови, стоило соединить ее с драгоценностями». Я, все еще пребывая вне себя от щедрости подарка, стянула с пальца самую большую свою драгоценность – лечебное кольцо, превращающее ману в жизнь. Мне мана нужна для боя, ему нет. Пусть те крохи, что он имеет, перейдут в очки жизни, и тогда он будет непобедим. Вполне ценный подарок. Я протянула ладонь с моим даром. Он крохотный, но, думаю, полезный. Если мало, потом добавлю еще. Варвар надел кольцо на мизинец. «Вполне достаточно. Главное моё сокровище – ты». Фраза звучала как-то не так, в ней присутствовал скрытый смысл. На секунду внутри сжалась от страха. Сколько раз я слышала от мужей и претендентов на руку подобные фразы «Ты моё лучшее приобретение», «Как долго я жаждал тебя получить», «Теперь ты моя», «Ты принадлежишь мне». Фразы, оскорбляющие и унижающие, приравнивающие меня к покупке вещи. приобретению скотины, животного, лошади, например. А самое страшное в том, что они и в самом деле имели на меня право. Я им принадлежала. Сначала была дополнением к королевству, трону, острову Рос и его жителям. Последние крупицы моей свободы забрали навязанные мне мужья. Из такой ловушки был только один выход – смерть. И поскольку с этой дамой мы хорошо знакомы и часто ходим рука об руку, Она милостиво забрала навязанных мне мужей. Зная, что рано или поздно к ней на десерт попаду и я. И не раз. Вздрогнула и очнулась. Это не реальность и не страшный сон, ставший кошмаром. Это просто бездна. Почти рай. Свадьба такая, о которой можно только мечтать, тяжело вздыхая, потому что такого не бывает в реальности. Моя мечта почти сбылась. У меня была не настоящая, ни к чему не обязывающая свадьба. Без условий и принуждения. Но разве только ведущая к совместным квестам и приключениям? Все гости выжидающе смотрели на нас. Некоторые плакали от умиления. Не знала, что в игре такое может быть. Неизвестное обновление? Я сообразила. Первой полезла в диалог и нашла нужный ответ. Постаралась не покраснеть в реальности, но на всякий случай закрыла глаза, чтобы ненароком себя не выдать. Герои на экране скромно поцеловались. В толпе ликующе зааплодировали, в небо полетели конфетти и крохотные салюты. Не все смотрели на нас с умилением. Большая часть игроков, особенно женского пола, взирала на меня, как язвенник на редьку. Я явно вызывала у них отравление организма и резкое несварение. Чувствую, в глубине мне теперь надо ходить особо осторожно, чтобы череп ненароком вдовцом не оказался. С первым игроком сервера каждый хотел играть в паре. Впрочем, с приданным, которое мне подарил жених... Хм, виртуальный супруг. Надо называть вещи своими именами. В общем, с таким оружием мне ничто не страшно. И я уверена, в совместном супружеском квесте из монстров вывалится нечто уникальное и дорогое. Я рассчитывала на доспех более высокого уровня. В конце концов, не могут же создатели игры оставить новобрачных без свадебного подарка. Что это за обновление такое? С небес на землю меня вернул все тот же совместный квест. Он начинался как раз после брачной ночи. Требовалось только избавиться от девак. Как я прочитала в руководстве, во время церемонии заглядывая в него одним глазом, в обновлении супруг с супругой могли уединиться в комнате, где им дозволялось, внимание, разговаривать стоя или сидя, на выбор, после чего они могли приступить к совместному квесту. Проблема заключалась в том, чтобы нам дали уединиться. Брачный квест начинался только когда супруги оставались в доме одни, а наши вредные гости решили всю ночь петь нам кошачьи серенады под окнами, под дверью, и вообще приглашенные и самоприглашенные игроки не желали расходиться. Я прекрасно понимала, откуда растут ноги. Недовольные нашим союзом постараются добиться того, чтобы мы завалили квест. И, похоже, мы ничего с этим не могли сделать. Нас провожали в спальню под аккомпанемент дребезжащих кастрюль и сковородок, Игроки ударяли в них ложками, мечами, кинжалами и прочими подручными средствами, создавая жуткий шум. И чему они радовались, непонятно. Особо ретивые обещали, что в самый разгар брачной ночи принесут нам горячительный напиток, чтобы подкрепить наши силы. Кажется, я начинала краснеть. То ли от ярости, то ли от смущения. Не ожидала я такого в виртуальности. Если бы свадьба проходила в настоящем мире, меня бы оградили от толп грубых зевак. На виртуальность островок свободы. Кажется, игроки вспомнили древние унизительные обычаи, когда невеста должна была доказывать свою невинность, а свидетелями были соседи, которые в разгар брачной ночи врывались в спальню под предлогом напоить новобрачных горячительным напитком и между делом совали носы, куда им не следовало. Неужели этот кошмар ждет меня? Да лучше бы меня окольцевали в реальности. И неважно, что все происходит понарошку. Я уже представляла, какие гадости будут писать про меня на сервере завтра. Впору было разреветься от досады. Но стоило нам добраться до так называемой спальни жениха, кстати, я, расстроенная произошедшим, даже не успела рассмотреть дом, принадлежавший супругу. Стоило карете остановиться, как меня подхватили на руки и поверх, вопящей от восторга толпы, с ростом черепа это несложно, занесли в дом. Мы почему-то поднялись на самый последний этаж и вошли в комнату под крышей. Пинком ноги череп закрыл дверь, отрезая нас от навязчивых гостей. Позади в створку заколотили, потом раздался взрыв, следом створка засветилась, а после защелкал замок. Видно, за взлом взялся вор высокого уровня. Увы, долго дверь не простоит. Взломают и испортят нам всю малину. Я сникла. Хотя бы поболтаем с супругом, сидя или стоя, до того момента, как сюда ворвутся толпы игроков. Однако меня не поставили на ноги, а понесли дальше. Минуя самый последний этаж под самую крышу, мы вышли на просторную мансарду. Звуки ударов стали тише, а потом и вовсе затихли. Ясно, взломщик подбирает ключ. Что ж, на мансарду вела еще одна дверь, она тоже станет препятствием. Порталы в домах и помещениях открывать нельзя, ибо замкнутый контур. Разве только на балкон или на крышу выйти? Туда мы и полезли. Только план у варвара оказался иной. Любую дыру в пространстве можно отследить, а вот догнать убегающих не выйдет. На крыше нас ждали. У меня отпала челюсть от удивления. Над домом, должным стать местом нашего унижения, покачивался дирижабль. Я слышала, что где-то в глубине этого уровня можно найти осколки старой цивилизации, но то, что это будет летательный аппарат, мне не приходило в голову. Меня внесли прямо внутрь. Ловко, как обезьяна, игровой супруг поднялся со мной по трапу и поставил прямо перед штурвалом. «Выбирай курс, супруга». Я в растерянности стояла перед колесом, выполненным в допотопном варварском стиле. Позади паровая машина натужно пыхтела, металл поскрипывал. а у меня от восторга в голове не было ни единой дельной мысли. «Мы можем поплыть куда угодно, даже в долину проклятий». Я исследовал ее вдоль и поперек. «Как?» — очнулась я, услышав о месте явления призрака. Водил туда группы более слабых игроков для добычи. Иногда из монстров выпадало нечто интересное. «Значит, ты водишь группы?» «Да, это мой заработок». Череп небрежно крутанул руль, отчаливая от краешка крыши. Позади не успевшая прыгнуть на борт фигура сорвалась вниз. Но в глубине нельзя умереть, только утонуть. Какая-то мысль замаячила на горизонте, но ее тут же спугнул неудержимый восторг. Мы плавно плыли по воздуху и набирали высоту. Облака обволокли нас на долю секунды. И вот мы уже парим над ними. Вид обалденный. Не знала, что бездна настолько проработанная. Высоко над нами плыли планеты и галактики. Текли целые реки звёзд, и я догадывалась, что не все из них картинки. Это реальные места в виртуальности, куда можно полететь на звездолёте. Рука супруга невзначай легла на мою и сжала ладонь. Редкие облачка туманности рассеялись, и я в немом изумлении сжала шершавую от рукояти меча ладонь. «Мы можем направиться в любой уголок бездны». При этих словах я вернулась с небес на землю. Стало немного грустно. Далекие звезды и неизвестные туманности манили, но у меня еще оставались здесь незаконченные дела. Я должна была разобраться с призраком, секретным уровнем и утонувшими в глубине, чтобы она, как и прежде, стала местом, где нет смерти. Я вздохнула и задала вопрос. «Значит, ты играешь не один год и знаешь глубину вдоль и поперек, все уровни?» самого основания. Это мое хобби. Так лучше прокачиваются навыки». Ты ведь знаешь, что игра влияет на тело и в реальном мире. Да, я чувствую себя сильнее после пары месяцев игры. Пары? Ты играешь всего пару месяцев и уже в топе? Удивлению Черепа не было предела. Я увидела неподдельные эмоции на всегда спокойном и немного насупленном лице варвара. И хотя это всего лишь маска, на минуту я взглянула сквозь нее. Ну да, с того момента, как поступила в Ак... Ок... Ну, получила доступ к точке входа. Я прикусила себе язык. Нечего болтать лишнего. Невероятно! Только и смог проговорить варвар, качая головой. Непонятно, чему он так удивляется. Я быстро учусь, между прочим. Или он из тех, кто считает всех женщин глупыми. Если ты в бездне так долго, не поможешь мне с одним дельцем? Попыталась я. м mm м -hmm. Варвар разворачивал дирижабль, отпустив руль. Освободившееся от контроля колесо поспешно наворачивало круги. «Знаешь, тут на форуме слушок прошел про некого призрака в доспехах». Череп в немом удивлении крутанул в мою сторону голову, одновременно крепко хватая вертящийся штурвал и останавливая его мощным хватом. Дирижабль тряхнула, но меня уже ничем нельзя было остановить. Даже если бы мы падали или баллон с газом взорвался, я все равно бы попыталась. Якобы в игре есть персонаж, не игрок, живой человек и не NPC, а некое порождение бездны. Всё то время, пока я говорила, лицо супруга становилось удивлённее, а глаза ширились то ли от ужаса, то ли от запредельного ошеломления. «Я хочу его поймать! Проводи меня в долину про...» «Нет!» — резкий, чёткий, будто ответ. От неожиданности я замолкла на полуслове Такой бурной реакции я не ожидала. А в мозгу крутилась ликующая мысль. «Он знает! Он что-то знает! То, о чём и не догадываются ни крыса, ни создатели игры...» Не любители сплетен и сплетен из сарафанного радио. «Это слишком опасно», – взяв себя в руки, объяснил череп. Но я-то видела, как побелели от напряжения костяшки его пальцев, сжимая до треска штурвал. Ходят слухи, что утонувшие в глубине разыскивали призрака, а потом с ними случилось это. Я замолчала, поняв по лицу, что уговорить варвара не удастся. Он такая же упорная натура, как и я. Еще останавливать станет и мешать под предлогом мнимой заботы. себе дороже. Я непреклонно сжала губы и сморщила нос. «Ты ведь не остановишься?» Я покачала головой, еще упорнее сжав губы. «Сделай хоть небольшую паузу, прежде чем нырять на самую глубину». Я хотела удивиться, с какой это стати. «Мы женаты всего час. У нас, между прочим, супружеский квест на носу, жена!» Я захлопнула, открытый был рот. «Дин-дон!» прозвучало над нами и выскочило сообщение. Свадебный обряд подходит к концу. И верно, мы уже час болтаем и болтаемся в воздухе. Время на то, чтобы поговорить, сидя и подошло к концу. Внимание! Ограничение по времени нарушено. Аварийный выход. Аварийный выход. Бездна окрасилась в кроваво-красный цвет и запульсировала. Удачи! Череп быстро наклонился и прикоснулся к моим губам до того, как меня выбросило из глубины на поверхность. Экран шлема погас. а на губах всё ещё ощущался жар украденного поцелуя. Слишком долго ныряла. Печально сняв шлем, я расстегнула верхние застёжки костюма. В виртуальности есть ограничения по времени, и я его превысила. Теперь сообщение об этом уйдёт куда следует. Это связано со здоровьем. Если бы люди проводили в виртуальности всё время, они умерли бы от голода и обезвоживания. Меня выкинуло из игры в самый неподходящий момент. Разогретая так, что над ней вилась жаркая марево, серверная башня назидательно погасила огни.